Часть четвертая. План Вари и Видогора. Вари стало не по себе. Почему ты так думаешь? Этот коллекционер явно собирает людей, но для чего? Вряд ли для чего-то хорошего. А судя по количеству пропавших, его дело близится к завершению. Мы должны проникнуть в музей сегодня же. Ты прав. «Коллекционер в нашем городе уже шесть дней, а значит, завтра он уедет. Я думаю, что в музей нужно попасть ночью. Но как?» Антон приехал в музей около полуночи. «Но он следователь», — возразила Варя. «Наверняка у него ключи были». «Мы с тобой тоже не лыком шиты», — усмехнулся кот. Прорвемся, Варвара!» Варя задумалась, а потом вытащила визитку дежурного и набрала его номер. «Добрый день, это Варя. Мы с котом приходили к вам по поводу Антона, помните? Можете мне сказать, где находились Антон и пропавший охранник перед тем, как отключились камеры в музее?» У автора многоточие. «Хорошо, спасибо огромное!» — поблагодарила Варя дежурного и отключила телефон. «Что ты задумала?» — спросил Видогор, когда Варя отложила телефон. Камеры были отключены всего 52 секунды. Если они исчезли из-за какого-то артефакта, а мы с тобой думаем, что это так, они должны были до него успеть дойти. Может, получится сузить зону поиска». Телефон Вари тихонько пискнул. «А вот и то, что нам нужно», — сказала Варя. «Давай открою карту на ноутбуке». Она включила мессенджер на ноуте и открыла карту, отправленную дежурным. «Вот, смотри, карта первого этажа музея. Охранник на камерах был здесь, а Антон здесь. Они находились в разных залах. Пройти в какой-то другой зал они бы просто не успели. Все правильно, Варя, кивнул Видогор, и это подтверждает мои выводы. В залах артефакта, который мы ищем, нет. И я тебе даже скажу, где он. Он вот здесь. И Видогор показал на круглый холл, из которого коридоры вели в разные залы музея. Точно. Варя хлопнула себя рукой по лбу. «Вот я балда. Там, в этом холле, тоже были какие-то предметы. Но они были такие скучные, что я прошла мимо и даже не обратила на них никакого внимания». «Ты не балда, а большая умница, Варюша!» Мурлыкнул видогор. «Вовремя сообразила узнать, где были наши пропавшие в момент отключения камер. Мы обязательно спасем Антона. Не переживай! «Но как мы попадем в музей ночью? Не думаю, что дежурный сможет нам помочь. Взломать дверь я точно не смогу». «Да и это ведь преступление!» «Я знаю, что нам делать», — сказал Видогор, вылизывая правую лапу. «И что же? Нам нужно поесть, и тогда мы сразу все придумаем. Поверь мне!» Варя улыбнулась. «Я начинаю принимать твою философию». В любой непонятной ситуации ешь. Правда, я так скоро перестану входить в двери. Посмотри на меня, возразил кот. Разве я плохо выгляжу? По-моему, я в прекрасной форме. В замечательной, подтвердила Варя. Пойдем и правда поедим. Вдруг что-нибудь придумаем. Чтобы хоть как-то перестать думать об Антоне и предстоящем взломе музея, Варя включила телевизор. Она переключала каналы, пока не наткнулась на старый фильм «Содри Хэбберн». Варе очень нравилась эта актриса. И почти все фильмы с ее участием она смотрела не раз. Варя расхохоталась, узнав этот фильм почти сразу. Это была комедия «Как украсть миллион». «С тобой все в порядке», — поинтересовался Видогор. «Более чем. Обожаю этот фильм. Как я могла его забыть?» Кот покосился на нее. «Не понимаю твоей буйной радости». Ты меня беспокоишь. Нам сегодня ночью музей взламывать, а ты хохочешь, как полоумная. Видогорчик, нам не нужно взламывать музей. Мы просто останемся там перед закрытием и так окажемся ночью в музее. Вот и все. Тебе из-за еды пришла в голову эта прекрасная идея? Видогор прищурил зеленые глаза. Нет, в этом фильме герои крадут из музея статуэтку, и они не взламывают музей остаются на ночь. Все гениальное просто. Но если бы мы не пошли на кухню есть, ты бы не включила телевизор, вкратчиво промурлыкал кот. Так что моя концепция снова себя оправдала. Варя задумалась. Конечно, это отличная идея, но городской музей крошечный. И притвориться кем-то из персонала она не сможет. Осталось только придумать, как сделать так, чтобы остаться незамеченной. Но не может же она превратиться в невидимку. Варя заварила себе чай и достала слойку с орехами в надежде, что философия видогора, «Ешь, и решение само появится» снова сработает. Слойка с орехами была такая вкусная, что на мгновение Варя забыла о музее. А когда снова вспомнила, ей пришла в голову одна идея. Видогор, а как ты тогда исчез? Помнишь, когда Ленка увидела тебя первый раз и собиралась тебя взять на руки?» Обыкновенно исчез. Все, кто обладает магическими способностями, умеют отводить глаза. «Все? И даже я?» Видогор усмехнулся. «Потренироваться тебе надо, конечно, а так должна уметь. Тогда зачем нам что-то еще придумывать, чтобы спрятаться в музее? Мы просто всех заколдуем, и нас никто не заметит». Варя рассмеялась. «Нужно только потренироваться». Странно, что не я это придумал, Видогор задумчиво почесался. Может, ты мне еды не докладываешь? По-моему, еды у тебя достаточно. Но думаешь ты все-таки не едой, а мозгами, заметила Варя. Давай мне браслет, у нас мало времени. Выйди из комнаты. Зачем это еще? возмутилась Варя. Не хочу, чтобы ты увидела, где мой тайник. Варя закатила глаза и вышла на кухню. Видогор залез под диван, вытащил браслет. Все готово! Забирай свою драгоценность. Варя надела браслет. Видогорчик, а как отводить глаза? Ну, представь, что ты исчезла. Или стала прозрачной. У каждого свой метод, который работает лучше. Варя сосредоточенно нахмурилась. Ну как? Как-как? Да никак, я тебя вижу прекрасно. А сейчас? И сейчас. Может, отведение глаз на тебе не работает, растерялась Варя. Возможно. Сходи, потренируйся на улицу. Варя вздохнула и ушла одеваться. На улице она пробовала себя представить прозрачной, пробовала представить, что ее нет. Но отвести глаза у нее не получалось, и браслет не помог. Варя изо всех сил пыталась исчезнуть. Пока один из прохожих не спросил, все ли у нее в порядке и не предложил вызвать скорую. Варя отказалась от помощи и, расстроенная, вернулась к себе. «Видогор, у меня ничего не получается». Варя в отчаянии швырнула кроссовки об пол. «Представляешь, какой-то тип спросил, не нужна ли мне помощь. Якобы я странно выгляжу, и у меня глаза выпученные. Идиот какой-то. Ну что делать?» «Вызывай прабабку. Может, она сможет тебе подсказать, как отвести глаза». Нас-то этому научили, когда мы еще совсем маленькими котятами были. Варя сосредоточилась и позвала прапрабабушку. Сначала ничего не происходило, но вдруг рядом с Варей загорелся один огонек, второй, третий, а через несколько секунд рядом с ней появилось светящееся облако. «Я здесь, Варя. Говори, зачем звала? Мне нужно научиться отводить глаза» вроде как невидимой для людей становиться. Очень нужно. Я бы не позвала тебя просто так. Я пробовала сама много раз, но у меня ничего не получается. И мне очень нужно научиться обращаться с магией. Мой друг в беде. Кроме нас с Видогором, ему никто не может помочь. И времени у нас нет. Не расстраивайся, Варенька. Я помогу тебе. Облако вспыхнуло мягким светом и рассыпалось тысячами огней. Светло-голубые огоньки окружили варю, завертелись хороводом вокруг нее. Некоторые огоньки врезались в варю, вспыхивали и исчезали. Так продолжалось несколько минут. Огоньки снова собрались в облако, хотя светилось оно уже не так ярко, как прежде. Я передала тебе все, что знала сама. Пользуйся своей силой во благо. Спасибо огромное! «А как я узнаю, как что-то сделать?» «Знание в тебе. Ты поймешь. Прощай, правнучка». «Прощай, прапрабабушка. Спасибо тебе!» Светящееся облако исчезло. «Ну как?» — спросил видогор. «Не знаю пока». Варя захотела стать невидимой. «Ух ты!» — воскликнул кот. «У тебя получилось!» Ну ты все равно меня видишь?» «Вижу, но не так, как обычно». «Тебя и Шуша будет видеть, да и любая кошка». «Но почему?» «Мы ведь кошки», — объяснил Видогор. «Все кошки видят больше, чем люди. Не переживай, люди тебя точно не увидят». «Иди, сходи на улицу, проверь». «Не пойду», — Варя покачала головой. «Нет у нас времени на тренировки, нам пора собираться». «Если ты сказал, что у меня получилось, значит, так оно и есть». «Да, я и сама это чувствую». До закрытия музея оставалось полтора часа. Варя достала свой рюкзак. Сама, не зная зачем, положила туда веревку, нож, скотч, бутылку с водой, бросила пару пакетиков с шушиными вкусняшками. Она насыпала шуши полную миску сухого корма, налила побольше воды и на всякий пожарный написала сообщение Ленке, Чтобы забрала Шушу, если она не выйдет на связь через два дня. Варя знала, что путешествие будет опасным. Шуша не должна пострадать, если с Варей что-нибудь случится. Нам пора ехать. Ты готов? спросила она у Видогора. Да, вызывай машину. Варя набрала номер такси.